Глава 25. Электрическая семья. «Ты под кайфом, Джимми!» — шумит толпа. Хендрикс пытается говорить, но ему трудно сосредоточиться. И снова откуда-то рядом со сценой. «Ты под кайфом, Джимми! Ты под кайфом, парень!» Джимми под кайфом. Его настрой упал. Вудсток около 8 часов утра понедельника. Солнце скрывается за облаками. Он на сцене опоздал на 9 часов. 90% толпы уже разошлось по домам. Остальные либо только просыпаются, либо изо всех сил стараются не заснуть. Молодые промоутеры, напуганные грозами, перерасходом в полмиллиона, нехваткой туалетов, еды и воды, а также потрясенные смертями, три, родами – 2, выкидышами – 4%, сотнями жертв кислоты бросились в бой и предложили прервать шоу, и вставить выступление Джимми к полуночи в воскресенье. Но Майк Джеффри настаивал на том, что Джимми как хедлайнер должен закрыть фестиваль. Молодые промоутеры, занятые раздачей рукописных листов, предупреждающих толпу держаться подальше от светло-голубой кислоты, выдавали мудрые советы вроде «не бегай голышом под палящим солнцем» и готовили палатки для обдолбанных, кивали своими обкуренными головами и соглашались. Все, что захочет Джимми чувак Джимми, который не спал почти 72 часа, пожал плечами и устроился на ночь в палатке со своей новой группой Gypsy Sun and Rainbows. Выкурил тонну дури, нюхал кокаин, глотал кислоту, попивал вино и играл на акустических гитарах в ареоле-пульсирующей перкуссии. Примерно на рассвете Джимми решил, что было бы здорово сделать пару акустических номеров в своем сете. Но промоутеры при поддержке Майка ни в коем случае не разрешили ему этого. Они хотели повторения Монтерея. Гитара в огне, высунутый язык, громкие хиты. Джимми попытался объяснить, что он сейчас в другом настроении. Но промоутеры не заказывали нового Хендрикса, чтобы закрыть фестиваль. Это не тот Хендрикс, о котором бы все говорили, как того хочет Майк Джеффри. Когда Джимми и его новый состав из шести человек передвигаются по сцене, Ведущий представляет их. «Дамы и господа! За Джимми Хендрикс' экспириенс!» Джимми держит себя в руках, разрываясь между двумя мирами, как и весь этот год. Он улыбается и говорит. «Я вижу, мы снова встретились. Хм...» Толпе это нравится. Она кричит, улюлюкает, оживляется. Джимми должен все прояснить, чтобы Майк или кто-то еще об этом не думал. «Окей-окей, okay, okay. нам нужно кое-что прояснить». «Мы устаем от The Experience время от времени». Толпа на самом деле не слушала, просто радовалась общению с легендой. «Поэтому мы решили изменить все и назвать нас Gypsy Sun and Rainbows, потому что, конечно же, мы всего лишь банда цыган». «Никакой реакции толпы». Джимми продолжает. «У нас Билли Кокс на басу». Всплеск аплодисментов. «Из Нэшвилла, штат Тенниси, у нас Ларри Ли играет на гитаре». Аплодисменты потише. «У нас там Джума играет на конгах». Аплодисменты сильнее. Джимми шутит. «Извините, Мич Митчел на барабанах». Мгновенное узнавание имени, предвкушение, настоящие аплодисменты. «На конгах у нас еще Джерри Велис». Овации, всплеск. Но теперь все счастливы. Джимми вот-вот начнет играть, наконец-то. Джимми наклоняется и говорит, «Ну, я путешествую со скоростью перерожденного человека». Джимми был подавлен. Теперь он на высоте. В 1969 году он меняется ежечасно. Он был очень расстроен из-за того, что Крим распались, но чувствовал себя так, словно он последний выстоявший солдат. Эрик сказал ему, что это произошло на шоу в Лос-Анджелесе. На гастролях иногда у всех возникает желание все бросить, чувак. Затем вы возвращаетесь домой, чувствуете пустоту и меняете свое решение. Но с Крим было все по-другому. Джимми слышал, что они собираются сделать еще один альбом. Так что в Нью-Йорке на Новый год, когда он вернулся в студию Record Plant и записал еще кое-что из того, что ему нужно было бы выбросить из головы, Эрик сказал ему по телефону. «Нет, чувак, это конец». На следующий день Джимми улетел в Лондон на Happening for Lulu, грандиозное субботнее шоу, выходящее в прямом эфире на канале BBC перед шестичасовыми новостями. Веснущатая 20-летняя певица Лулу в своей сексуальной мини-юбке хрипловатым голоском представляет их так сладко. «Сейчас они споют для вас песню, которая сделала их известными в этой стране. Хей, hey, Джо! План состоит в том, что в конце номера – Лулу выйдет на сцену и споет дуэтом с Джимми один из своих хитов «To Serve with Love». Джимми и парни сидели в гримерке и раскуривали огромный кусок гашиша, который Мич принес с собой. Когда они начинают играть, Джимми, у которого нет никакого интереса к исполнению своего двухлетнего хита, дурачится в течение минуты, Затем машет группе, с грохотом останавливая их звуком своей гитары, и говорит миллионам попивающих чай в своих домах зрителям. «Мы хотели бы прекратить играть эту чушь и посвятить песню «Крим». Бормочет что-то об Эрике, Джеке и Джинджере и начинает «Sunshine of your love» — американский хит «Крим» основанный на басовом рифе, который придумал Джек Брюс, вдохновившись одним из ранних лондонских шоу Джимми. Сигнал паники от персонала BBC. Шоу должно было закончиться точно в срок, чтобы они могли перейти к новостям. Но Джимми это не волнует, детка. У Джимми свой ритм. «Нас выводят из эфира», — хихикает он, когда менеджер отчаянно подпрыгивает и машет ему, чтобы он остановился. Но Джимми это не волнует, детка, и он просто продолжает играть. Камера на Лулу, крупный план, глаза широко раскрыты, с восторгом непослушного ребенка. Джимми наконец завершает песню длинным рифом: Паника позади, деревянный голос диктора Би-Би-Си. А теперь, с извинениями за небольшую задержку, шестичасовые новости. Джимми, Ноэль и меч хихикая, возвращаются в свою гримерную, их прет! А Лулу в припрыжку бежит за ними. Джек Брюс, который смотрел шоу «Из дома», позвонил Джимми на следующий день. «Я сказал ему, как был потрясен, когда он начал Sunshine, сказал Джек мне много лет спустя. Он расспрашивал о прощальных концертах, которые Крим давали в Альберт-Холл в ноябре 1968 года. «Джимми был в Америке, когда мы их делали, поэтому не мог там быть». Ему было очень интересно услышать, как мы снимали и записывали их, зная, что это были наши последние шоу. Потом он рассказал мне, что в следующем месяце будет давать два концерта в Альберт Холл. Я не знаю, думал ли он о том, чтобы сделать их своими прощальными шоу, своего рода шоу конца The Experience, но ему было очень интересно узнать, каково это. Как и знать, что мы все собирались делать дальше, когда нам больше не нужно было думать о Крым? «На самом деле Джимми уже проболтался в интервью Мелоди Мейкер, как он, Мич и Ноэль хотят исследовать разные сцены. Они не будут расставаться навсегда», — быстро подчеркнул он. «Это было больше для того, чтобы позволить Ноэлю поднять свою собственную группу Fat Mattress, в то время как Мич теперь был связан с группой под названием Mind Octopus. Джимми тоже будет делать то и это». «The Experience» станет больше похож на группу музыкальных цыган, передвигающихся повсюду. Апрель 1969 года снова в Нью-Йорке. До распада далеко. Джимми под давлением Майка Джеффри собирается начать репетиции с Митчем и Ноэлем для очередного громкого американского турне. Майк живет и работает в большом здании из стали и стекла на Манхэттене и нуждается в больших деньгах после выкупа половины управленческой сделки Чеса и поддержки своего звездного клиента в течение 6 месяцев. Не говоря уже о двух ночных сессиях, которые он недавно записал, с британской джазовой парой – гитаристом Джоном Маклафлином и контрабасистом Дэйвом Холландом, а также крепким молодым черным барабанщиком Тони Уильямсом. Все они являются членами новой электрической группы Майлза Дэвиса. Если Джимми хочет тратить свое время на бесполезный шум с джазовыми музыкантами, даже не настоящий джаз, как у Майка в его клубах, а это, блядь, неразборчивое электрическое дерьмо из хедшопа, то это его забота. Но когда Джимми разгуливает в роли большого человека, таская толстые пачки 500-долларовых банкнот, засунутых в ботинки, и раздавая подачки каждому обездоленному чуваку на улице, которого он когда-то знал, ожидая, что Майк оплатит остальные счета, тогда именно Майк будет принимать решение о том, с кем Джимми гастролирует. Понимаешь? Джимми согласен и не согласен. Ему нужны деньги, чтобы сохранить свой новый беспроблемный образ жизни. Но жажда выйти за рамки того, что Митч и Ноэль были способны сделать с ним, начала брать верх. Куинси Джонс пытался, наконец, свести Джима и Майлза в студии. Они уже достаточно долго кружили друг вокруг друга, делились одеждой, подружками, торговцами кокаином. Пришло время заняться настоящим делом. Джимми согласился при условии, что Майлз сбавит обороты. Майлз согласился при условии, что Джимми заплатит ему 50 тысяч долларов наличными за день. Джимми согласился. Майк только рассмеялся и велел ему отъебаться. Он никак не мог выложить 50 кусков за то, чтобы какой-то долбанный кокаинщик, как Майлз Дэвис, пришел и сделал еще более бесполезную инструментальную ерунду. Джимми вполне мог сделать это сам, без всяких дополнительных затрат. Майк смеется, когда произносит это, Новые люди Майка смеются вместе с ним. Вместо этого Майк бронирует больше времени на студии Рекорд Plant, и митчи и Ноэль послушно появляются, зная, что Джимми тоже может появиться. А может и не появиться, и что даже когда он это сделает, то будет с его растущей с каждым днем свитой. Однажды вечером это были Деван, плюс еще пара подружек и какой-то кот по имени Марк, который представился как дилер Джимми и выложил поля снега для всех. В другой раз это снова Деван и Марк, только теперь есть еще шесть новых цыпочек. Никто не знает их имен и не хочет знать. Плюс какой-то кот, несущий Бонга, говорит, что он водитель Джимми, который, когда узнал, что парень играет на Бонго, попросил его тоже прийти в студию. «Пьяные цыпочки из The scene. Приходят невнятно бормоча что-то, какие-то беспризорники, которые не перестают нервно хохотать. Джимми игнорировал их, подталкивая Митча и Ноэля делать дубль за дублем, пока они не уйдут и не вернутся на следующий день. В разгар этого Майк организовал интервью и фотосессию для Джимми с журналом Life. Майк на седьмом небе от счастья. Это не издание для длинноволосых хиппи, которые читали Роллинг Стоун, покуривая траву. «Лайф» был для богатых, взрослых. «Лайф» — это высший класс. «За Битлз» были в «Лайф». «Дилан» был в «Лайф». «Гарри Эструман» и «Уинстон Черчилль» были в «Лайф». «Джимми на развороте» — это все равно, что короновать его новым королем американского рока. «Лайф, Джимми, не облажайся!» Пройдет еще несколько месяцев, прежде чем этот номер попадет в газетные киоски в октябре. «Но, черт возьми, это стоило ожиданий», — думал Майк. Лайф был известен качеством своих фотографий и иллюстраций, а обложка номера Джимми Хендрикса была мощной и красивой. Под заголовком «Бесконечность Джиммиса» красовалась фотография Джимми в комнате полный зеркал. Фотографом был раймунда де Лорен, чилийский аристократ, предпочитавший носить сомнительный титул «Маркиза де Лорена». Блестящий, безумно экстравагантный модельер в молодости, который позже породнился с семьей Рокфеллеров, взяв невесту на 40 лет старше его, маркиз сделал фотографии Джимми, которые были возмутительными, изысканными, подходящими для золотого бога. Цитаты Джимми сразу после краткого вступления были одинаково орнаментальны и одинаково пафосны, если не полностью грамматичны. «Представьте себе, что ваш ум — это большая грязная чаша», — зловеще начинает он. И «Ил очень медленно оседает. Но помните, что ваш ум все еще грязен, и вы не можете понять всего, что я говорю». «Окей!» Музыка проложит путь. Настанет день, когда дома будут сделаны из бриллиантов и изумрудов, которые больше не будут иметь никакой ценности и прослужат под дождем дольше, чем деревянный дом. Пули будут сказками. Это будет возрождение от плохого к абсолютно чистому и хорошему, от потерянного к найденному. Повседневный грязевой мир, в котором мы живем сегодня, по сравнению с духовным миром, подобен паразиту по сравнению с океаном. А океан — это самое большое живое существо, о котором вы знаете. Угу, угу! Один из способов приблизиться к духовной стороне — это смотреть правде в глаза. Люди, которые зарабатывают много денег, становятся все печальнее и печальнее, потому что в глубине души они чувствуют боль. Поэтому они идут и покупают проститутку в субботу, а в воскресенье идут в церковь, и молятся на земле в маленькой будке, слушая проповедь человека, у которого те же проблемы. И тарелка для сбора денег все ходит по кругу. Этот человек думает, что нашел религию, но ему становится все больнее и больнее, потому что он не приближается к духовной стороне, а именно она и задает атмосферу. Так продолжается еще несколько абзацев. Вся атмосфера через музыку, Сама по себе духовная вещь, как волны в океане. Вы не можете просто вырезать идеальную волну и взять ее с собой домой. И еще. Раса людей, люди, живущие в цементных ульях, огромный эгоизм. Посмотрите на сутенеров и конгрессменов. К счастью, Джимми мог лучше объяснить все с помощью музыки. Проповедуй в подсознании то, что мы хотим сказать отправляясь в другой мир. Это естественный кайф. Подумай о том, чтобы собраться с мыслями. И так далее, и тому подобное. Как будто мои мысли вернулись в те времена, когда я был летающим конем. В заключение. Музыкант, если он посланник, подобен ребенку, который еще не слишком подвергся воспитанию человека человеком. На его мозге еще нет так много отпечатков пальцев, Поэтому музыка намного глубже, чем все, что ты когда-либо чувствовал. Подождите, летающий, блядь, конь!» Майк не стал утруждать себя пустыми словами, он просто смотрел на потрясающий разворот. Красивые фотографии, чертовски великолепные. Затем он заказал 50 экземпляров, чтобы раздать их людям. Американским звукозаписывающим компаниям, на которых он хотел произвести впечатление влиятельным агентом вроде Фрэнка Барселоны, промоутером концертов высшей лиги вроде Билла Грэма и некоторым лицам за закрытыми дверями, для которых ему тоже нужно было устроить шоу, старым усатым итальянцам. Однако к тому времени, когда на улицах появился журнал, Джимми уже находился в совершенно другом месте. Лето выдалось тяжелым, сверхтяжелым. «Торонская история, чувак», Джимми, конечно же, отрицал все, он никогда бы не пошел на героин. Утверждал, что какая-то девица из Детройта накануне вечером дала ему нычку в стеклянной банке с желтой крышкой, которую он просто бросил в свою сумку, не задумываясь. Даже не заглянул внутрь, чтобы посмотреть, что это было. Но ты же знаешь, фанаты всегда дарили маленькие подарки. А Джимми простудился, просто предположил, что Цыпочка положила ему немного лекарства от простуды. Понятно? «Конечно, детка. Стеклянная банка с тремя плотно завернутыми целлофановыми пакетами белого порошка в ней. И маленькая металлическая трубочка, смазанная темной смолой. Ничего такого, правда, брат? Откуда Джимми мог знать?» Тогда же были арестованы и другие рок-звезды. Джаггер и Ричардс, Джонс, конечно, Леннон и Донован, коты из «За Дед, Клэптон. Все это надоедает музыканты, которых достают копы. Но «The Stones» и «The Beatles», «Donovan» и «The Dead» — все это было связано с травой и кислотой. Джимми же арестован за самое мерзкое дерьмо, за которое копы могли прижать, причем по-крупному. Для всех Джимми говорил, что копы подбросили ему это. Никто по-настоящему в это не верил, но это вызвало симпатию в подпольной прессе. Именно тогда поползли слухи о том, Может ли Майк Джеффри быть как-то вовлечен в это дело? В Лос-Анджелесе ему сообщили, что некоторые шпионы из ФБР теперь пристально следят за ним. Их глаза загорелись, когда они получили информацию о том, что Джимми дает деньги пантерам. Эбби Хоффман – это одно. Хоффман и ему подобные никогда по-настоящему не представляли угрозы. Но Хью Ньютон, Элдридж Кливер и их банда – это была высшая лига. Будь осторожнее, парень. Это была чистая правда. Джимми пытался найти способ наладить контакт с тех самых пор, как какие-то крутые пантеры вторглись в его гримерку «Файлмар Вест», приказали всем выйти и начали называть его «Белый негр». За полгода до истории в Торонто интервью с Джимми появилось в радикальном молодежно-культурном журнале «Тинсет» с заголовками «Джимми Хендрикс, черная сила и деньги». Джимми говорил о черной воинственности, и они процитировали следующее. «Возьмите черных пантер. Я знаю, это напоминает войну, но именно это случится, будет война, если никто ничего не сделает мирным путем. Вы должны бороться с огнем с помощью огня». Майк обосрался в ночи, когда ему сказали об этом. «Что за хуйня, Джим? Ты хочешь убить свою аудиторию наповал за одну ночь?» Федералы отнеслись к этому еще серьезнее. Но федералы не понимали того факта, что ни один уважающий себя американский чернокожий чувак не будет читать отстойный журнал для белых хиппи. В любом случае, ничто из этого не волновало Джимми. Он знал, откуда все это взялось и что именно это было. Он уже много лет таскал в ручной кладе всякое дерьмо. Конечно, совсем другое дело, что кто-то вроде Майка мог бы сделать с этой информацией. В последнее время отношения с Майком становились все более сложными. Он уже несколько месяцев предупреждал Джимми, что тот нарушает правила. Тусуется с Майлзом Дэвисом, с Черными Пантерами, даже меняет группу. Может быть, героин — это способ Майка усилить контроль? Летом 1969-го паранойя говорила, что все возможно. Джимми нюхает грамм за граммом, прямо с город стеков, курит хорошую калифорнийскую траву. Деван, Кармен, Майк, Мич, и кто бы там ни был, следят за ним 24 на 7. На предварительном слушании в Торонто в июне судья Роберт Тейлор назначил дату суда над Джимми по двум пунктам обвинения в хранении на 8 декабря. Испытывая облегчение от того, что ему не грозит обвинение в контрабанде и или торговле, Джимми внес залог в размере 10 тысяч долларов и улетел обратно в Нью-Йорк. Вудсток должен был вылечить Джимми от его болезней. Теперь Майк мог потребовать 100 тысяч долларов за шоу «Джимми Хендрикс Экспириенс». Но тур не шел гладко. Дерьмовая ночь в долине Сан-Фернандо, где Джимми провел весь концерт, повернувшись спиной к зрителям, а затем обвинил в этом некоторых плохих людей за кулисами. Еще одна неожиданная делегация разъяренных черных радикалов, требовавших денег за политические акции, заставили Джимми поволноваться. Рассказывая об этом журналистке Шерон Лоуренс, он сказал, «Я не чувствую себя черным. Я больше всего обращаю внимание на свои индейские корни». Прохладная ночь на арене Seattle центр в родном городе Джимми, где он и Кармен, оба сильно обдолбавшись, заставили молодого охотника за автографами поработать их водителем в ранние часы после концерта. Джимми показал Кармен некоторые места, которые что-то значили для него, когда он рос. Куда бы он ни пошел, он всегда оставлял двери открытыми, и через них текли самые разные люди. Когда Жанет Джейкобс появилась в Нью-Йорке, она вспомнила. «Он говорил мне, чего ты хочешь», а я отвечала, «Что ты имеешь в виду?» «Он говорил, в соседней комнате ты можешь получить все бесплатно». Я спросила, кто они такие, и он ответил, что это фанаты, которые пытаются его обдолбать. Не для того, чтобы навредить, а чтобы завести. Там было все, что угодно. Любые наркотики. Выбирай. Ты не поверишь, они действительно думали, что он может принять все это разом. Тяжело предполагать, что люди, которые его любили, могли бы его убить. Не намеренно, конечно. Он был идолом, может быть гением и они думали, что он может принять все. Он любил экспериментировать, но я никогда не видела, чтобы он принимал что-нибудь, кроме кислоты. Я знаю, что он нюхал, потому что все что-то нюхали, но я никогда не видела у Джимми иголку». Один из лучших вечеров наступил, когда Джимми играл с Бадди Майлз Экспресс, которые выступали на том же фестивале. К ним присоединился Эрик Бёрден и новая группа «Ad Mother», Джимми играл больше двух часов, свободно импровизируя вместе со всеми. Это было так, как будто Хендрикс прорвался в самое глубокое музыкальное измерение, доступное смертным. Восторгался художественный редактор журнала Los Angeles Magazine. Затем в конце июня за Джимми Хендрикс Experience отыграли последнее шоу, став хедлайнером Денверского поп-фестиваля на стадионе Mile High. Джимми под кайфом, как он делал теперь почти на каждом выступлении. Снова сам не свой, необычайно ожесточенный, изменил слова в Вуду Чайлд и выдал в микрофон «Gonna make a lot of money and buy this town, gonna buy this town and put it all in my shoe». Гнев и взаимные обвинения уже наполнили жаркий воздух Колорадо. Большая толпа бунтовала перед стадионом, требуя, чтобы вход был бесплатным. Затем, когда Джимми пробормотал что-то о том, что это последний концерт, который мы когда-либо будем играть вместе, семнадцатитысячная толпа внутри стадиона тоже взбунтовалась. Вооруженные полицейские начали стрелять слезоточивым газом, и Джимми язвительно заметил. «Мы видим слезоточивый газ! Это знак Третьей мировой войны!» Ноэль Реддинг, устав от всего этого, решил, что больше не выдержит, и на следующий день улетел обратно в Лондон. Он был удивлен, по его словам, совершенно опустошен, когда один из гостей за кулисами спросил его перед началом концерта, что он собирается делать теперь, когда группа распалась. Ноэль утверждал, что ничего об этом не знает. «Ах, блин, этот Ноэль! Он знал! Все это знали!» Опираясь на ложное чувство вины, он проделал весь путь до конца. Меч, прирожденный профи еще со школьных времен, ждал, куда подует ветер, и понимал достаточно, чтобы не раскачивать лодку. Наблюдая за обстановкой, разговаривал о каком-то проекте с Роландом Кирком. Роланд Кирк, блин! Эй, парень, посмотри на мечча Мич все делал правильно, но когда экскурсия закончилась, все равно должен сесть в самолет домой. В тот же день, когда Ноэль вылетел в Лондон, Джимми вернулся в Нью-Йорк и поселился в отеле Наварра на Central парк саут Наварро был новым местом для тусовки рок-элиты, и Джимми надеялся на веселье. На следующий день ему позвонили из Лондона. Брайан Джонс был найден мертвым лицом вниз на дне своего плавательного бассейна в возрасте 27 лет. А потом еще больше паранойи. До Нью-Йорка дошли слухи о том, что о Джонсе позаботились, понимаешь? Брайан с самого начала рассказывал Джимми, как другие относятся к нему как они всегда строили против него козни, как они хотели, чтобы он ушел». Джимми просидел всю ночь в своем номере в отеле «Наварра», нюхая кокаин, разговаривая по телефону с Лондоном, Лос-Анджелесом, с Майком и говорил ему. «Слушай, чувак, мне надо уходить, понял?» А потом пожалел об этом. Джимми не хочет довериться кому-то, кому он не полностью доверяет. А Джимми больше никому не доверяет». Джимми нюхал кокаин с Кармен, нюхал героин с Девон, говорил о новой группе, которую он хотел бы собрать. Что-то вроде современного оркестра, но предназначенного для грядущего межгалактического поколения, для тех, кто слышал музыку как цвета, понимаешь? Пройтись по обе стороны радуги. Вы понимаете, о чем я говорю? Первый звонок его старому армейскому приятелю Билли Коксу. Попросил, чтобы он приехал и сыграл на басу. Приглашенный на вечернее шоу NBC Джонни Карсона, менее чем через неделю после смерти Брайана, Джимми приходит зажатый, безостановочно жуя лакричную жвачку «Блэк Джек». Поскольку Джонни уклоняется от всего этого по совету близких друзей, опасаясь даже малейшего намека на какую-либо связь с «Пантерами», шоу ведет гость Флип Уилсон, 35-летний чернокожий комик, который звучит даже старше, пытаясь звучать хипово. «Я могу это понять», — говорит он, когда Джимми придет по какому-то внутреннему галактическому шоссе, где музыка — это религия. Наконец Джимми идет к сцене, где Билли Кокс, прибывший в город всего 48 часов назад, ждет своего первого публичного выступления в качестве участника группы Хендрикса вместе с Эдом Шонесси, 40-летним барабанщиком домашней группы Tonight Show. «Эд — крутой чувак». Он играл с Бэйси, Гудманом, Дорси, записывался с Квинси, Гиллеспи, Билли. Это знает свое дело, детка. Джимми посвящает свое выступление Брайану Джонсу. Это Билли Кокс, наш новый басист, говорит он. А эта вещь называется ⁇ Here comes you, love man out the window. I can see him. ⁇ Но игра прекратилась после того, как у Джимми взорвался усилитель. Хаос в прямом эфире. Тремя днями ранее Майк записал Джимми на шоу большого конкурента Карсона шоу Дика Каветта на канале ABC. 32-летний Дик бесконечно кручит Джонни. Если бы Дик мог, он бы посадил Граучо Маркса рядом с Сальвадором Дали, Марлона Брандо напротив Бобби Кеннеди. Если бы мог. Месяц спустя он превратит вечернее шоу в вудстокский спецвыпуск, где выступили Джонни Митчелл, Стивен Стилс и The Jefferson Airplane. Джимми появляется в синем кимоно, начинает рассказывать о том, как вместе с группой мы планируем, чтобы звук проникал в душу человека. Затем встает вместе с группой Каветта. Билли еще не приехал в Нью-Йорк и исполняет эскизную импровизированную версию песни «Hear my train a coming». Гитара издавала протяжные звуки – Студийные парни маячили у него за спиной. Джимми рифовал свою городскую лирику, только на этот раз превратив ее в «Если ты еще раз займешься со мной любовью, девочка, я могу даже подарить тебе кусочек». А потом заканчивает песню, поднося к лицу свой безукоризненно белый страт и выковыривает зубами последние жемчужные ноты, смеясь в лицо всей этой лжи. После этого Джимми полностью сменил обстановку, променяв город на новое местечко в сельской местности. Особняк с восемью спальнями, расположенный на 10 акрах великолепных горных лесов, в крошечной деревушке Шакан, всего в нескольких минутах езды от Вудстока. В доме имелись конюшни для верховой езды, лошади, большой открытый бассейн, а также штатный повар и экономка. Майк, который недавно начал снимать неподалеку собственную роскошную загородную виллу, нашел это место для Джимми. Удивленный Джимми перевез туда всю свою новую электрическую семью. Арендная плата составляла 3000 долларов в месяц, около 21 тысячи долларов 50 лет спустя. Но Майк сказал Джимми, что это будет стоить каждого цента, если это означает, что музыкант теперь может реализовать свое художественное видение вдали от ежечасных отвлечений Нью-Йорка. В этом был весь Майк. Разговором способен вытащить свой призовой актив из-под носа нескольких конкурирующих интересов за внимание Джимми. Если бы это были просто фанатки и бесконечные наркотики, отчаянные прихлебатели и голодные стервятники музыкального бизнеса, ожидающие нападения, как тот ублюдок Алан Клейн, только что сделал The Stones сначала финансово отрезал Луга Олдема, а затем полностью выкупил его в обмен на миллион долларов аванса группе. Разговоров было бы более чем достаточно. Но теперь Джимми был вовлечен во всякое дерьмо, которое Майк больше не мог контролировать. Для Джимми это были в основном гребаные пантеры. Майк понимал, что Джимми на самом деле плевать хотел на этих парней. Он просто не мог смириться с тем, что они стыдят его за то, что он недостаточно черный. Когда вооруженные черные американцы называли Джимми белым негром, это было хуже всего, что Майк когда-либо видел так что Джимми не раз собирал большие бабки и обращался к братьям через прессу. Он даже избавился от своей белой группы. Но этого никогда не будет достаточно для черных радикалов. Они тоже не были глупы. Как только они увидели, что Джимми был в полном дерьме, они просто давили еще сильнее и выжимали из него еще больше. Больше денег, больше времени, больше рекламы. К черту этих людей! Но это было еще не все. Джимми стал одним из самых известных черных музыкантов в мире для почти исключительно белой аудитории. Чем известнее он становился, тем белее становились фанаты. Майк приказал американскому лейблу Джимми Репрайс тихо исследовать, какие черные американские радиостанции играют в записи Джимми Хендрикса. И тут же последовал ответ – никакие. Когда их спросили, почему, они ответили – «Наши слушатели не считают музыку Хендрикса черной музыкой». «Блядь, чувак, а кто скажет об этом Джимми?» Поэтому Майк отчаянно сопротивлялся тому, чтобы Джимми разошелся с Митчем и Ноэлем. Он настаивал на том, чтобы они работали вместе для прибыльных выступлений весны и начала лета. В то же самое время Джимми переживал внутреннюю революцию. Для него это было не просто противопоставление белых и черных. Он знал, что места, которые он хотел бы исследовать своей музыкой, теперь простирались далеко за пределы космического гитарного рока, которого от него хотел Майк. Это означало приводить котов с настоящими музыкальными мускулами и воображением. А это означало набег на джаз, фанк и экспериментально-электронное царство. А это означало в основном черных или котов смешанного происхождения, как и он сам. К тому же ему нужны были люди, которым он действительно мог доверять. И это тоже означало черных или котов смешанного происхождения. Хотя и не только их. Такие люди, как Билли Кокс. Билли действительно умел играть, а не просто брал правильные ноты, как Ноэль. Кроме того, Билли всегда был рад играть рядом с Джимми, в отличие от Ноэля. Людей вроде Ларри Ли из группы, в которой они с и играли в нешвиле много лет назад, Джимми тоже позвал в новый загородный особняк. Джерарда Джерри Веллис, барабанщик и перкуссионист из Белого Бронкса, с которым Джимми познакомился в былые времена, а недавно вновь возобновил общение благодаря джемам в нью-йоркских клубах, тоже был там. Это будет профессиональный концерт Джерри, еще одна причина, по которой он должен оставаться верным Джимми. И, наконец, еще один козырь в рукаве – Джума Султан, афроамериканец из Калифорнии, играющий на конгах. Джума был ветераном сцены Хейт Эшбери, фестиваля Be In, и также имел связи с нью-йоркской сценой, через которую он появился на нескольких джазовых альбомах. Теперь же он оказался выброшенным без парашюта в мир, который он и представить себе не мог. «Джимми был очень эклектичным», – вспоминал Джума. Я бы сказал, что он был не только блестящим музыкантом, но и человеком весьма продвинутым в своих концепциях и идеях. Майк Джеффри был совсем другим персонажем. Музыка его не интересовала, его интересовали только деньги. Для Билла Кокса то, что делал Джимми, было больше, чем просто попытка сотворить какой-то музыкальный прорыв. Это была попытка найти свой путь обратно на землю, туда, где все было по-настоящему». «Да, без сомнения, когда мы были в Вудстоке, то ходили в парке развлечений, покупали луки и стрелы, катались на мотоциклах и лошадях. Мы хорошо провели время». Ларри Ли был в некотором роде юмористом, так что вокруг Джимми наконец появились парни, которые понимали его. Те, кому он доверял, и те, кому он был ровесником. На самом деле Билли был на год старше, а Ларри на несколько месяцев моложе». Значит, у него появился шанс расслабиться и просто быть Джимми. Они засиживались часами напролет, часто на открытом воздухе, под прохладным, очищающим голову горным бризом. Музыка, которая будет звучать в течение нескольких часов, очень мало вокала, просто постоянно развивающаяся музыкальная сетка, ныряющая глубоко, а затем всплывающая на поверхность. «Пусть музыка сама скажет тебе, куда она хочет пойти», — говорил Билли. Кроме того, Джимми создавал новую группу друзей вне музыки. Джимми чувствовал себя еще более неуютно, чем когда речь шла о каком-то бизнес-волшебстве, которое отстаивал Майк. Отвергнутый Чесом во время ночных телефонных звонков в Лондон, когда Джимми умолял Чеса вернуться и помочь ему, он теперь искал поддержки везде, где мог ее найти. Так рядом появлялись люди вроде Диринга Хоу, с которым Джимми познакомился после того, как нанял его частную яхту для вечеринки. Диринг был одним из тех денежных котов, получивших образование в лучших школах, продуктом одного из самых больших семейных состояний в Америке, но вы никогда не догадаетесь об этом, встретив его. Ребенок из трастового фонда с нулевым интересом к бизнесу, пожизненной страстью к блюзу и рок-н-рольно-тусовочным стилем жизни. Диринг был крутым, свободным от предрассудков, веселым и суперинтеллектуальным. Как он сказал, доля привлекательности для Джимми заключалась в том, что я пришел с деньгами и ничего от него не хотел. Диринг был в тусовке, но не на сцене. Вот почему Мик Джаггер любил тусовать с ним. И вот почему Джимми так нравилось бывать в шикарном пентхаусе Диринга на Пятой Авеню, бренчать на акустических гитарах и получать кайф от суперкачественного стафа. То же самое можно сказать и о некоторых новых женщинах в жизни Джимми, таких как Колет Мимрам и Стелла Бенабу, совладелицах одного из самых крутых бутиков в Ист-Виллидж. Джимми любил ходить туда, покупать кожаные пиджаки с бахромой, кимоно, бирюзовые браслеты, марокканский антиквариат, знакомиться с другими людьми, которые зависали там. Например, с немецким художником Мати Кларвейном, чьим духовным отцом был Дали, как он объяснял, и который вскоре стал известным благодаря своим экспрессионистским обложкам альбомов, или с Джоном Эдвардом Хейсом, основавшим первую в Америке неподпольную газету для гей-сообщества «Гей Пауэр». Девон Уилсон, Бетти Дэвис, Кармен Барреро, Билли Кокс и другие тоже стали частью Джимми Орбиты. У Майка Джеффри были дела поважнее. Теперь Джимми был записан в качестве хедлайнера шоу, закрывающего шоу, не меньше, на предстоящем «Вудсток» в августе. Для Майка это был просто еще один большой концерт под открытым небом, легкие деньги. Майк видел Майкла Лэнга, 24-летнего промоутера, всего лишь еще одним длинноволосым парнем, когда-то владевшим магазином для наркоманов в Боха районе Майами. Лэнг проделал неплохую работу по продвижению поп-фестиваля в Майами, где Джимми был хедлайнером в прошлом году. Майк продал их как за Jimmy Hendrix Experience». Решил, что Джимми живет в этом районе с кучей музыкантов, так или иначе, поэтому неважно, с кем он появится на сцене. «Приходи, делай свое дело, уходи, считай бабки. Счастливые дни хиппи». За три недели до концерта у них не было барабанщика и Митча попросили приехать и поджемить. Но Джимми уехал. Свалил. Сначала он отправился в Нью-Йорк на вечеринку к своему приятелю Дирингу, который улетал отдыхать в Марокко, где его ждали колет и Стелла. А потом, черт возьми, в Марокко вместе с Дирингом. Майк взбесился, пригрозил, что уничтожит Диринга, когда он вернется, если вернется. Никто не знал, какие были планы у Джимми. Диринг просто подтрунивал над ним насчет того, что он потратил часть своей кучи денег на то, чтобы немного развлечься, не спрашивая предварительно ничего разрешения. Диринг добился того, что его собственные влиятельные адвокаты договорились с канадскими властями об отмене запрета на выезд из города, который они наложили на Джимми в качестве условия освобождения под залог. И не пришлось беспокоить Майка. Ха-ха-ха. «Давай, чувак, давай, блядь, просто уедем!» Так они и сделали. Прибыв в Касабланку в конце июля, Джимми нанял лимузин с шофером и начал развлекаться. Отправился в Маракеш, Махамеддию, а затем в эс где все зарегистрировались в Хотел Дес Айлес. Все еще, пребывая в паранойе, он думал, что видит таинственных людей, преследующих его повсюду. Но он думал так везде, где бы не появлялся. Поскольку это решение было принято в последнюю минуту, у него была всего пара тысяч долларов наличными, и этого было достаточно, чтобы чувствовать себя королем в Африке, чувак. На этот раз у него даже не было гитары, если не считать акустической, которую привез Диринг. В основном Джимми просто нравилась идея оттянуться без надоедливого майка рядом, без людей на зарплате, ожидающих от него указаний каждый день, без звездных ублюдков с этой типичной улыбкой, которая как бы говорит «Я готов съесть дерьмо для тебя, Джимми». Он и Коллет замутили. Ничего серьезного, просто сладкое и безмятежное наслаждение. Все это помогло ему ощутить жизнь. Так он не чувствовал себя с тех пор, как впервые оказался в Лондоне. Кажется, целую вечность. Лишь одно плохое предзнаменование. Мачеха колет ясновидящая старейшина племени, работавшая на короля Марокко. Коллетт не терпелось поскорее познакомить с ней Джимми. Старушка сказала Джимми, что у него есть лоб, признак большого художественного видения. Затем она разложила ему карты Таро. Первой картой из колоды была звездная карта. Разумеется, все обрадовались. Вторая карта была картой смерти. И Джимми испугался. «Успокойся, Джимми, у карты смерти второ Таро разные значения. Переход, возрождение, новое начало». Слишком поздно. Весь следующий год Джимми будет рассказывать всем, что не доживет до 30, или о том, что ему осталось жить всего 6 месяцев. колет отчитала его за то, что он негативит, и он ответил, «Это не негатив. Просто так оно и есть. Извини, я еще не готов уходить». Ошеломляюще раннее унылое утро понедельника, три недели спустя на сцене в Woodstock. Это совсем другое дело. «Gypsy Sun and Rainbows» и мич выходят и начинают играть. Хорошая энергия волнообразно расходилась в сторону толпы. Слишком мало людей осталось. Бледная сухая грязь вместо земли, белое усталое небо над головой. Толпа быстро редеет сразу за сценой. Обкуренные чуваки плывут по течению. Гремят длинные версии «Hair my train a common, «Spanish Castle Magic», «Red House». Джимми придумывает слова парит орлом на новые спонтанной вещи «Jim Back at the House», еще один джем, который они даже не потрудились назвать, привнесший немного равновесия и уверенности, но все это растворилось в джазе Юпитера. Вбросив несколько хитов, они как крошки на одеяле «Foxy Lady», «Fire», «Purple Haze» — сложные, сжатые, напряженные версии. Сверхновая вещь «Изабелла», которая показывает, на что способна группа, Но в портастудии рядом со сценой Майк направляет Эдди Крамера, который микширует звук, чтобы сосредоточить внимание только на деньгах. Джимми, Митче и Билли. Как можно ближе к фирменному звучанию Experience. Джума долгое время был вне себя из-за того, что его Ларри и Джерри заглушили в миксе. Но что делать, когда ты не платишь по счетам? Вуду Чайлд по плану должна была привести весь фестиваль к идеальному финалу. Но песня продолжается и продолжается. Почти четверть часа. Заканчивается плохо, бессвязно. Джимми фактически поднес чертову гитару к губам в самом конце, пережевывая несколько последних совершенно ненужных нот. Толпа реагировала в заученном стиле, как и всегда будут делать толпы. Пока не наступает настоящий, совершенно неожиданный кульминационный момент. Джимми начал играть отрывки из «The Star Spangled Banner» во время финального джема «I Don't Live Today» — ироничной песни о взрослении наполовину Чироки. Идея росла, пока не стала самостоятельной изюминкой шоу. Теперь в утренней плесени Вудсток она становится каменным афтершоком для своего американского эксперимента. «Белые на луне, но черные гетто продолжали расти». Антивоенные протестующие постоянно устраивали парады, но мешки с трупами все время возвращались из Вьетнама. Джимми видел будущее как эпизод «Звездных врат» в конце 2001-го. Жизнь через разноцветные фильтры, смерть через повторяющиеся негативы. Вселенная — звездный взрыв в мозгу. Джимми использует фидбэк и дисторшн как генерал, нацеливающий свои ракеты, посылающий свои бомбардировщики. Воздух визжит от реактивных двигателей, небо освещается вспышками напалма, мучительные крики детей войны, когда разрываются тела и отрываются головы. И все же каким-то образом, в конце концов, амулетная гитара Джимми подарила тонкие лучи надежды. Толпа возбуждена. Три недели спустя, вернувшись к Дику Кавету, Джимми почувствовал себя неловко, когда Дик дразнил его по поводу спорности исполнения национального гимна. «Не знаю, старик», — говорил он, — «нас заставляли петь это в школе, это было просто воспоминание». Когда Дик шутит о письмах ненависти, которые Джимми получил из-за своего неортодоксального исполнения священной песни, Джимми встает, корчит рожу. Эта менее известная свирепая сторона его лица даже сейчас проявляется по телевизору. «Я не думаю, что это неортодоксально», — говорит он, «я думаю, что это было прекрасно». Натянутая, измученная улыбка, когда аудитория студии взрывается спонтанными аплодисментами. Он показывает знак «Пис», затем перевернутый знак «Пис», а затем «Я думаю, что это наша последняя работа, пока мы не отдохнем».